Глава 23. Ночное сражение. Эхека и молодой чужак будут днем находиться у озера. Они успеют нас предупредить, если увидят темнокожих. К их компании присоединился Рету, и теперь с любопытством рассматривал топор Энку, который усиленно полировал его поверхность. Теперь он блестел на солнце. Стали видны надписи и медвежья голова на лезвии. Красота. Эру подобрал для топора подходящую ручку, на взгляд Андрея немного длинноватую для невысокого б о л ь ш е н с о в а но того вроде бы все устраивало. Не рубит. Энку с недоумением осмотрел свою красивую секиру, к о т о р ы й с размаху опустил на толстое дерево, а ведь каменные наконечники они не точат, при скалывании камни, осколки сами по себе острые. Вот и не поймет, что делать. Его надо заточить, это тебе не с камнем возиться. Андрей ухмыльнулся и взял топор в свои руки, чтобы показать ему технику обработки инструментов из растаявшего камня. Он возился уже больше часа. К его удивлению, заострить бронзовые л е з в и е оказалось не так легко, как он думал. Твердый металл поддавался плохо, гораздо хуже стальных аналогов из его времени. р э т у между тем, посмотрев на него, н а ч а л б а р б а т ы в а т ь бронзовые ножи. Все-таки он немного перестарался с размерами. Они напоминали с к о р е е мачеты, а н е кухонные принадлежности. Занятия в школе уже закончились, и на поляне квящему н е у д о в о л ь с т в и ю мастеров стали появляться любопытствующие дети. Да, это мое. Нет, я первый нашел. Конфликт детей перешел в драку, а затем раздался плач. Что они не поделили, д и с ц и п л и н у восстановила появившаяся старшая, которая раздала подзатыльники своим наиболее буйным подопечным. Ну-ка, что у вас тут? оказалось, что ссора разгорелась из-за застывших капель бронзы, по форме н а п о м и н а в ш и й лепестки, которая п р о л и л а с ь пока мастера лили ее по формам. Ну да, блестящие камешки красивые, детей можно понять, а что, если их заострить и использовать в качестве наконечников для стрел? Дети собрали целую кучу застывших капель. плохо только, что все они о казались разные по размерам. Каждый ребенок получил по одному лепестку в подарок. Взгляд а р е т у показал, что он считает это расточительством, но Андрей ничего не смог собой поделать. Вот любил он детей и все тут. Смогут ли тонкие копья с каменным острием пробить одежду из толстой шкуры? Нет, Эсу, не смогут. А с р а с т а и в ш и м камнем, может и получится. Поэтому зря ты детям их раздал. Заточи их и закрепи к т о н к и м копьям, мы проверим позже. Это было красиво. Они выложили в ряд блестящие наконечники для копий и ножи, которые сейчас отражали солнечные лучи. Теперь все вопросительно смотрели на него. Каждый из мужчин получит по ножу и острию копья из р а с т а в ш е г о камня, а наконечники для стрел п у с т ь заберёт Рету. Ещё один нож остаётся. Может его э п е ю отдать? Нет, он не из семьи Грхы. Его получит старшая, как н о с и т е л ь н и ц а фигуры совы и первая среди женщин нашей семьи. Вот такой он вредный. У реки б е л о г о р ц а обнаружили пять прогоревших костров. Здесь темнокожие остановились на ночь. У Эрита не осталось сомнений. Они шли именно к озеру, где он договаривался встретиться с Рету. Мужчины его семьи рыскали вокруг костров в поисках крупных костей быков, которые темнокожие р а з б р о с а л и вокруг. Они поленились их разбить, чтобы добыть вкусный костный мозг. Наверное, у них достаточно еды, раз они столь б е с п е д н о оставили кости здесь. Они забрались с собой. А вот у них самих с пропитанием все намного хуже. Эрид посмотрел на белогорцев. За месяц скитаний они сильно похудели, одежда и з а д р а л а с ь о камни, половина к о в е и без каменных остриев, нет дротиков и возможности починить оружие. Всего лишь год назад семья из под Белой Горы была одной из самых сильных на нагорье. Тогда Эсу еще не отнесли на холм ужедших, был еще жив его сын Эрук, Рету еще не пропал, чтобы затем прийти с телом Эсу. Темнокожие не поднимались в горы, и можно было без страха охотиться на криворогов. Как же все быстро переменилось, и что их ждет в будущем? Утром он обнаружил, что ночью три охотника покинули их, заодно прихватив и собранные кости. Трусы, оставшиеся угрюмы молчали, они боятся идти. Но и бояться навсегда оставить надежду на то, что снова соединятся со своими женщинами и детьми, э р и т чувствует, что они колеблются. Кто не хочет идти, тот может остаться здесь. Старший охотник семьи Белогорцев решительно выдвигается вперед и, не оглядываясь, движется по широкому следу темнокожих. Будь что будет, но он не оставит свою дочку погибать в одиночестве. Спустя некоторое время он слышит за спиной скрип снега под шагами охотников из своей семьи. Все-таки они решились на безнадежную схватку с более сильным врагом. От горшка, который кипел на костре, разносился вкусный запах в з в а р а из сушеных ягод, позаимствованных из запасов граки. По распоряжению старшей теперь его готовили каждый день, чтобы дети могли в любой момент согреть с е б я чашкой ароматного напитка. Андрей ее начинание одобрил. Может хоть так зимнюю нехватку витаминов восполнят. х о р о ш и стали наши женщины этой зимой. Энко проводил п л о т о я д ы м взглядом проходившую мимо них Ихву, которая в самом деле заметно поправилась с тех пор, как пришла к ним от длинноногих. У б о л ь ш е н о с ы х как холода приходили, так все женщины как г р о х и весной становились. Только Эсику старшая не кормит. Какой худой была, такой и осталась. Они ждали прихода Рету и старшей, чтобы обсудить готовность к отражению нападений кроманьонцев, и если такое случится в скором времени. Раз у ж Эсу сказал, что можно ожидать его, то так, скорее всего, и произойдет. До сих пор он еще ни разу не ошибся. Мы убивали их у трех зубов у холмов ушедших, и когда освобождали Ленсу и сына Иквы, убьем еще раз. Так почему же ты беспокоишься и запретил ходить на охоту? п о г л а ж и в а ю щ и й лезвие серебристого топора б л ь ш и н о с ы был настроен благодушно и не видел повода для беспокойства. н е м у д р я щ и й план его действий был прост: быстроноги Эхека предупредит о приближении кроманьонцев, мужчины семьи Грхы выдвинутся к входу в ущелье у озера и не пустят их каньону. Когда мы их побеждали, то темнокожие не ждали нападения, а сейчас они будут осторожны, и мы не знаем, сколько их будет. А если сразу десять темнокожих начнут кидать в тебя издалека тонкие копья... то Энку не сможет добраться до них со своей красивой секирой и ножом, а как мы будем оборонять вход в ущелье? оно слишком широкое, а нас мало. Энку задумался. Дистанционный бой ему не нравился. С его точки зрения он был какой-то неправильный. Побеждал не самый храбрый и сильный, а хитрый и изворотливый. Ты сам говорил Эсу, что храбрость охотника не должна вредить семье. Нам лучше отсидеться в своей долине. Вход в нее закрыт упавшей скалой высотой в пять моих роста. Не пустим их на нее, а если кто их взберется, то скинем сверху вниз. Только вот лестницу не вовремя закончили, могут по ней взобраться. Или закидаем их камнями. Им н а д о е с т стоять у стены, и они уйдут. План р е т у был разумен, но вдруг у них хорошие стрелки из лука. Тогда они смогут взобраться на стену по лестнице под их защитой. Мы закроемся этими твоими щитами. Их достаточно пальцев в рук, чтобы прикрыть всех мужчин племени. Но у нас их пока только два. Нужно больше. Я отправлю женщин за ветвями деревьев, а Эру и Чужак пусть сплетут из них эти щиты, сколько успеют. Рету лучше заняться тонкими копьями с остриями из жидкого камня. Старшая угроза от темнокожих восприняла всерьез. Сама когда-то едва не погибла при их нападении вместе с Гракой и Младшей. а н д р е й ж е с Энку отправились на осмотр входа в каньон, который они определили как основное место обороны. Вот была бы скала повыше или более отвесной, огромный завалившийся камень, который перекрыл вход в их каньон, доставлял им массу хлопот. Когда надо было перенести через него добычу, для удобства передвижения по его краю даже вытесили лестницу, по которой можно как взобраться на нее, так и спуститься вниз в основное ущелье. Прямо над лестницей Эру и Упеша соорудили еще и смотровую площадку. с которой видно было по обе стороны стены. Скалу очистили от острых камней, и теперь на верху образовалась плоская площадка, удобная для передвижения. Местами ее ширина достигала пяти метров. Не дать не взять стена замка, но в отличие от замка взобраться на него ловкий мужчина сможет довольно быстро. Достаточно на ней трещин, и сама она не такая уж и о т в е т с н а я Скала рухнула столь причудливо, что образовалась форма вогнутого полумесяца. Теоретически ловкий стрелок при определенном везении может попасть с угла в бок, п о д н и м а ю щ е м у с я на приступ по е е центру противнику. к а м н е й бы сюда натащить, тогда и ребенок сможет их сверху на голову темнокожему скинуть. б о л ь ш и н с ы й тоже прикидывает, как бы оборону укрепить. Постоят несколько закатов и уйдут, когда еда закончится. Хорошо бы, если бы они просто ушли или совсем не пришли, а его видение оказалось сложным. Мы займемся этим с женщинами и детьми, а ты отправляйся к х е к е Если они появятся, то сразу же дай сигнал Горна. Так мы быстрее узнаем об опасности. Они выстроились в цепь и передавали камни по одному наверх. Члены семьи Грехи были в хорошем настроении. Все одно развлечение. Да и редко, когда они вместе занимались одним делом. Что не говори о общий труд объединяет. Андрей прогнал пришедшую на помощь Граку. Незачем женщине в ее положении тяжести поднимать. Сами справятся. Поднялся на скалу, на которой уже валялись кучами камни, да так хаотично, что между ними с трудом можно было передвигаться. Так не пойдет. Здесь и стрелы темно кожах не нужно, чтобы сверзиться вниз. Достаточно наступить на скользкий камень. А если зубцы сделать? Как-то их называл гид в замке на экскурсии, то ли Мивлон, то ли Мерлон. И спрятаться за ними можно, и прямо с него же и камень забрать, чтобы скинуть его вниз. Первый Мерлон по внешнему краю стены стал собирать сам. Это старший, можно объяснить словами, что она должна сделать, а вот остальным лучше показать. п о д о з в а л сына Иква и к в а и Ленсу на помощь, чтобы поняли, как и что делать. Главное, чтобы камни как можно плотнее, без зазоров, прилегали друг к другу, не заваливаясь в одну сторону. Тогда и держаться будут. Когда камни лежали на стене кучей, казалось, что их много, но стоило их уложить друг на друга, как они быстро закончились. В итоге на первый зубец высотой с его рост и шириной примерно метр ушло больше половины уже понятых д наверх камней. Хорошо, что все они с детства привыкли возиться с камнем. На второй зубец у Ленса и его помощника ушло гораздо меньше времени, чем у него, да и выглядел он гораздо аккуратнее, словно профессиональные каменщики стену сложили. Помог им уложить верхние ряды камней, куда они и не доставали из-за своего роста. Андрей злюбовался. Стена стала выглядеть гораздо красивее. Ещё шесть мерлонов и их крепость будет завершена. Останется установить проходы между зубцами щиты, уложить рядом запас стрел и расставить стрелков. Интересно, как там у р е т у дела продвигаются. Рыжий окончательно переместился к мастерам. Он вырыл яму для приготовления березового клея, прикрыл ее глиной и теперь разводил на дне й костер. К вечеру смола готова будет. Останется прикрепить острия и з р а с т а е в ь ш в а к а м н я к палочкам. Кутру уже застынут. Сколько наконечников получилось? Два раза пальцы в рук на все пальцы двести. Андрей произвел пересчет в уме его фразы. И когда он а р и ф м е т и к о й займется, уже все дети лучше него считают. Не так много, как хотелось бы, но хоть что-то хватит ли палочек для стрел? Запасы здесь сделать не привыкли. Понадобилось, например, копье. Пошел и срубил, и не зачем лишний раз этим заморачиваться, когда можно п о б е з д е л ь н и ч а т ь Эр у чужаком с п л е л и уже три щита, на больше не хватило принесенных женщинами и детьми веток. Они тоже устали, тем более что самые сильные из них отправились поднимать камни на стену. Мне бы нож из растающего камня, легче было бы ветки рубить. э п о и принес очередную кучу палок. Крошится лезвие у камня. Спросил Рету, он говорит мужчинам, что делать. А лучше пойдем, три пальца со мной на стену. Там нужна твоя сила. Женщинам тяжело камни поднимать. Тесновато между ними. Эсу, к о р е н а с т а я фигура Энко расположилась между зубцами стены. Ему видно стало скучно у озера, и оставив быстроногого, он вернулся к стене. Не очень-то и удобно топором махать. За то, и стрелами тебя снизу не достанут, а если кто и пролезет, то ты его копьем п о д д е н е ш ь и скинешь вниз. Деревья внизу мешают, которые близко к стене растут. Надо бы их срубить, а то за ними темнокожие спрячутся и не достанем мы их. А вот тут б о л ь ш е н о с и, пожалуй, и прав. Спустились вниз и в самом деле можно, прикрываясь стволами деревьев, подобраться вплотную к стене. Все-таки металл есть металл. Вряд ли каменными топорами они бы столь споро срубили три десятка деревьев. Наверное, для члена семьи это казалось чудом, когда Энку в несколько ударов блестящей секирой валил дерево толщиной с бедро взрослого мужчины, остальные уже каменными топорами обрубали ветви, а сильный э п э й с подошедшим Эхейкой поднимали стволы вверх. Не хотелось их оставлять внизу, вдруг противник додумается устроить из них убежище. Необычайно большое красное солнце застряло в горном хребте, а затем медленно зашло за него, о т с в е ч и в а я красным светом н а к у д р я в ы е облака. Стемнеет скоро. Ты, баянку, поточил свой топор и ступился, наверное, уже. Вдруг не до этого завтра будет. Я топор горшхы каждый вечер точу. Больш носы нежно погладил выпуклым о м е д в е д и н ы л е з в и е Да делают завтра зубцы, установят щиты, поднимут наверх стрелы и дротики, и можно сказать, что они готовы к нападению. Вряд ли в это м в р е м е найдутся и н столь ловкие охотники, что смогут преодолеть эту стену. Андрей был в хорошем настроении. Натруженная спина болела, но и с д е л а н о о было за день очень многое. Он чувствовал себя удовлетворенным. Какое солнце сегодня большое и красное! Белогорцы почти дошли до озера, когда выдвинувшийся вперед нелюдимый Энзи внезапно вернулся назад к основной группе охотников. Они там, р и т у входа в ущелье. Я видел о г н и костров. Темнокожие не пошли дальше. Немногим выше, по ущелью, стоянка семьи Эсу. Они не решились сразу напасть на них, чего-то ждут. Мы тоже подождем. О том, что именно на берегу этого озера находится обговоренное с Рету место встречи, э р и т промолчал. Незачем молодому охотнику так много знать. Белогорцы взобрались на холм, с которого удобно было бы наблюдать за входом в ущелье. Кострищем на кожах светились в темноте, и не похоже, что кто-то забывает подкладывать в них дрова. Они то разгорались, то потихоньку уменьшали свою яркость по мере прогорания. Нападем на них, э р и т Они не так хорошо видят в темноте, как мы. Помнишь, когда мы уходили в з е м л ю за ущельем, то темнокожие не видели нас с пяти раз пальцев обеих рук шагов и прошли мимо. э н зарвётся в бой, хочет отомстить за унижение, месяц бегства. Темнокожих много, мы не одолеем их ни ночью, ни днем. Подождём ещё. Остальные охотники восприняли его слова с облегчением. Не спалось. Побаливали перегруженные з а д е н ь руки и ноги. Андрей вертелся с б о к у на бок на шкурах криворога, но не мог найти удобное положение. В горле запершило, воды бы с каждой минутой пить хотелось все сильнее. н а щ у п а л рукой чашку, где единодержала воду на ночь. Пустая. Он чертыхнулся, переступил через нее и пошел в кремешной тьме к выходу из пещеры, то и дело спотыкаясь о лежащие тела. Темно, как в ту ночь, когда он сбежал из семьи Ам. Он еще тогда чуть не попался о х о т н и к о м из девятиглавого племени. которые пред рассветных сумерках напали на ту семью темнокожих, а ведь скоро, пожалуй, начнет потихоньку светать. А если этот фокус они проделают и на этот раз, Андрей похолодел. Быстрее к э н к у Ночью ведь Эхека возвращается на стоянку, и предупредить их в случае опасности будет некому. Стена осталась без защиты. Он метнул с я обратно в пещеру, растормошил старшую, которая спала рядом с комнатой припасов, попросил ее разбудить Рету, а сам, схватив копье и нож, поджег факел и побежал к б о л ь ш е н у с о м у поляна которого была расположена ближе всего к стене. Тебе чего, Эсу, не спится ночью? Твои шаги услышит даже глухой однорог на равнине. Когда он вбежал с факелом в шалаш Энку, то тот уже был на ногах и с секирой в руках. Правда, совсем без одежды, но это дело такое. Из-за его спины выглядывала столь же одетая Иква. Нам надо на стену, как можно быстрее. Скоро начнёт светать, а Икве лучше пойти в дом г р х и Энку б е ж а л впереди, а Андрей едва успевал за ним, то и дело спотыкаясь о кочки и корни деревьев. И как только б о л ь ш нос их хоть что-то различает в сумраке начинающегося утра, ни разу ведь не поскользнулся. Когда они почти дошли до стены, то Энку вдруг резко замедлился, а затем и вовсе замер. Они на стене, наверху мелькнули несколько теней. Тихо пояснил он остановку. Может, стоит дать сигнал Горна, а затем подождать здесь, когда темнокожие спустятся вниз и сразиться с ними? Андрей ругал себя последними словами. Готовиться к осаде и просто так отдать основную линию обороны? И самое плохое, что взять штурмом обратно ее они не смогут. Теперь они в ловушке. Мы должны забрать стену обратно сейчас же, пока их там мало. Если они укрепятся, то всей нашей семье лучше сразу отдать свои головы их самому мудрому. Вперед, Энку! В полной тишине они прокрались к лестнице, которая вела на стену. Внизу никого не было, значит, темнокожие только подошли. Уже и Андрей смог различить фигуры, которые то и дело мелькали по ее краю. Помогло то, что стена расположена с восточной стороны, откуда наступал рассвет. А вот их пока еще не заметили, иначе уже поднялся бы шум. Андрей уже з а н е с ногу, чтобы ступить на лестницу, как Энку подхватил его за пояс и переставил за свою спину, прямо как мешающий стул. Беги к лестнице, которая ведет вниз в ущелье. Не дай никому по ней подняться, а я разберусь с теми, кто уже взобрался на стену. Его невысокий друг уже успел составить план. Сердце Андрея не успело стукнуть и пару раз, как Энку уже был наверху. г р е л л г р е л л грух, грух! Сражение началось, когда Андрей наконец поднялся наверх, то увидел, что на самом краю стены лежит голова темнокожего, т е л а не было, наверное улетело вниз со стены. Хорошо, что стена не запачкается его кровью. Пришла в голову дурная мысль, когда Андрей побежал к лестнице, которая вела в ущелье, с нее запрыгнул на стену к р ы м а н ю е ц с луком. Копья у него не оказалось, что было очень п р о м е ч и в о с его стороны. Темнокожий мгновенно натянул тетиву, и его стрела застряла в груди Андрея. Однако она не смогла пробить одежду, чуть бы выше и у г о д и л бы в шею, но второго шанса Андрей ему не предоставил. о с т р е копья вошло ему прямо в лицо. Это не специально получилось. Противник неудачно нагнулся, уворачиваясь от удара. Больше вроде на л е т н и ц е никого не было. Андрей заскочил на нее посмотреть. Не поднимается ли еще кто? И тут же словил стрелу, влетевшую прямо в рукав одежды и воткнувшуюся ближе к локтю. Грейль, Грейль! Противник тоже заметил, что попал. Андрей не мог не оставить лестницу, не прийти на помощь Энку, который, судя по крикам, яростно сражался сразу с несколькими противниками. Патовая ситуация. Швырнул в н и з большой камень и, судя по крикам, в кого-то даже попал. А что там у Большоносова? А вот у Энку дела были не очень. Копье он потерял и его медленно оттесняли четверо темнокожих, не подпуская его близко. Видно поняли, насколько смертоносна его секира. Один бездыханный противник лежал на полу, а другой без руки прислонился к зубцу. Ну, ему не долго осталось и стечет кровью. Энку скалил зубы и п я т л л со спиной к Андрею. Высоко выпрыгнув, Андрей швырнул своей к о п ь е с окровавленным древком в четверку темнокожих прямо через голову б о л ь ш е н о с о в а От наконечника из р а с т а в ш е г о камня не смогла с п а с т и никакая одежда, и древко осталось торчать под острым углом из живота упавшего на спину кроманьонца. Мгновение, на которое они замешкались, хватило б о л ь ш е н о с а м разорвать дистанцию и подсечь ногу одному из противников. Еще одного он просто столкнулся с с т е н ы Секунды жизни последнего были сочтены. Это понял и он сам. Темная кожа на лице стала у него серой. И тут он вдруг с криком поскользнулся между зубцами и спрыгнул в сторону ущелья. с Зади, Эсу, зади! Что это он кричит? Лестница, надо вернуться к ней! Удар в спину сбил Андрея с ног, и теперь он лежал на животе, пытаясь вдохнуть воздух. Не получалось. В поле его зрения оказались медленно проскользнувшие по воздуху окровавленный топор с головой медведя и ноги Энку. Прямо таки замедленная съёмка. Он хотел сказать, чтобы Больш нос ы и дал тройной сигнал в свой горн, но звуки, вырываясь из горла, никак не хотели складываться в слова. Эо, эо, прямо как в тот день, когда он очнулся в теле Эсу на холме ушедших. Эо. Бу, -у -у, бу, бу! Энгу и сам все понял и звал на помощь. Андрей рассмеялся: молодец, большой н о с ы й разобрался, что к чему. А затем свет утра внезапно погас и снова наступила ночь.